Глава третья. Юнити. 7 июля 1932 года. Лондон, Англия. Юнити жалеет, что не взяла с собой на бал крыса. Ротулар отлично разместился бы у неё в сумочке, и можно было бы заводить о нём речь каждый раз, как повиснет неловкая пауза. А такое неизбежно случается. Ну, возможно, у малыша не было бы шанса блеснуть. Ведь даже в больную книжечку Юнити нет желающих записаться при том, что, боже правый, бал на не ок дают в её честь. Но, по крайней мере, мягкая шёрстка и щекотные усики Ратулара утешили и успокоили бы её. А это так нужно. Как же ей хочется спрятаться под ближайшим столом. Дома она всегда так делает, когда настроение портится. От неловкости она тянется к бретельке своего серо-белого платья от Хартнелла. Диана специально заказала его для сегодняшнего вечера, не желая, чтобы сестра надела ещё раз единственный свой приличный бальный наряд. Тот с новой меховой накидкой, в котором она уже появлялась в Букингемском дворце, когда её представляли ко двору. Всё, разумеется, было куплено Дианой. Ни у кого в семье, кроме неё, лишние деньги не водятся. «В этом ужасном дебютном сезоне Диана стала для неё настоящей опорой», — думает Юнити. От неё было гораздо больше пользы, чем от любой из сестёр. Понятно, что её любимая Джессика, которую они зовут Деккой, ничем помочь не могла, она ещё слишком юна. Но что насчёт Нэнси? Она бросает взгляд на старшую сестру. Так, как всегда окружена своими умными друзьями и совсем не хочет, чтобы Юнити присоединилась к беседе. «Ох, ничего себе! Неужели это Нина Стерди стоит в пределах слышимости Нэнси?» Юнити вздрагивает. Меньше всего ей сейчас хотелось бы поболтать с кем-то из бывших одноклассниц из школы Гвинсгейт или колледжа Святой Маргариты. С кем-то из этих ненавистниц, кто может помнить, как преподаватели назвали Юнити «неподходящей» для их заведений и советовали ей вернуться домой под крыло пули и мули к огромному их огорчению. Юнити знала, что мать сделала для неё исключение из своего правила «девочкам домашнее образование» лишь потому, что хотела отдохнуть от уникальности Юнити, как она выразилась. Но сегодняшней ночью, единственной из всех ночей, ей больше всего хотелось бы слиться с толпой. А если уж и выделяться, то достойно и респектабельно, как от неё и ожидается. Не так-то просто, с ростом почти 6 футов. Только теперь она замечает Диану. Та направляется в угол зала, где молодые мужчины налегают на напитки с таким усердием, будто от этого зависит их жизнь. И ещё она замечает, как сестра склоняется к самому высокому, худому и неуклюжему из всей компании, шепчет ему что-то на ухо, а остальные трое в этот момент буквально замирают. Словно само присутствие Дианы среди них уронило температуру до арктической как бы Юнити хотелось так же действовать на мужчин. Или на одного мужчину в особенности. Долговязый отделяется от компании друзей, как ей кажется неохотно, и направляется к ней. Он улыбается, и ей приходится одёрнуть себя, чтобы не улыбнуться в ответ. Из-за пломб передние верхние зубы посерели, отталкивающее зрелище. Так что выходит гримаса вместо улыбки. Рожки и скрипки подают голоса, когда он спрашивает, «Могу ли я пригласить вас на танец?» Она кивает и, всё ещё думая про свои зубы, прежде чем заговорить, стремится переместиться в ту часть танцпола, что освещена похуже. Они начинают кружиться по залу, и она чувствует признательность к Диане за то, что та прислала кого-то выше шести футов. Домашние вечеринки… Три балла и уроки, которые она брала по настоянию Мули два раза в неделю. Вот и весь её танцевальный опыт, так что Юнити не уверена, что сможет подладить свой шаг к партнёру ниже ростом. «Какая музыка вам нравится?» — спрашивает он. Один из тех вопросов, которые инструктор по танцам рекомендовал как подходящие для разговоров на балу. Она жалеет, что не спросила то же самое первой. «Я обожаю оперу». Она отвечает честно, просто не может выдать ложь, рекомендованную инструктором. Понимая, что оплошала, она нервничает и становится ещё болтливей. Особенно немецкую. Мои дедушка с бабушкой были близкими друзьями семьи композитора Рихарда Вагнера, поэтому родители дали мне второе имя — Валькирия. Его лицо безучастно. Совсем не то благоговейное выражение, на которое она надеялась. Может, он не знает, кто такой Вагнер? не знает, что это мировая знаменитость. Может, пояснить ему немножко, думает она и добавляет. В честь его самой знаменитой оперы, цикла Кольцо Нибелунга. А, отвечает он. Интересно. Но по его тону понятно, разговор максимально далёк от интересного. Она ему скучна. Она пытается сменить тему. Любите ли вы Крыс? Он отстраняется пристально вглядываясь в её лицо, но не прерывая танца. И она тоже продолжает двигаться. В конце концов, они приближаются к Диане, и Юнити не хочет разочаровать любимую сестру. Но когда они оказываются на расстоянии вытянутой руки от Дианы, и Юнити ждёт от сестры одобрительного кивка, вдруг обнаруживается, что та её не замечает. Она увлечена разговором с каким-то мужчиной, чьё лицо кажется Юнити знакомым, но она не сразу может его узнать, и стоят они с сестрой неуместно близко. И тут Юнити лихорадочно вспоминает его имя. Это же фашист-проходимец, как называет его пуля, сэр Освальд Мосли. С чего бы, ради всего святого, Диане разговаривать с ним, настолько сблизившись?